Часть двенадцатая. Роза. Мы вышли из туалетной комнаты, помятые и взлохмаченные. Алекс словно специально не дал мне возможности привести себя в порядок до конца и открыл двери до того, как я успела привести прическу в порядок. «Ты что? Роман обо всем догадается!» Тихо прошептала я в спину мужчине, когда он крепко схватил меня за руку и потащил к столику, за которым все еще сидел друг. Адерли резко замер и повернулся ко мне, прищурившись. Его черные глаза проникли в самую душу, словно разыскивая там что-то для себя важное и значимое. «Ты собираешься что-то скрывать?» — осторожно спросил он, а я лишь неуверенно пожала плечами. «Стоит ли рассказывать всему свету про отношения, которые наверняка закончатся после приезда домой?» Но Алекс не отмахнулся от моего молчания, а резко притянул меня к себе на глазах хуймы посетителей кофейни и наверняка романа. Его руки жадно прижали меня к себе, пока губы накрыли мои в поцелуе. Это было не просто соприкосновение двух губ, нет, скорее клеймо, печать, метка. «Александр ли хотел, чтобы каждый человек в зале знал о нашей с ним связи, и я растворялась в его желании, тая от прикосновений?» Наконец мужчина оторвался от меня, а затем, заставив смотреть ему прямо в глаза, отчеканил. «Ты моя, Роза, моя, и все должны это знать, включая Романа». Алекс мимолетом глянул через плечо на ошарашенного парня, а затем насупился и повторил. «Точнее, Роман, в первую очередь». Он не дал мне ответить и, потянув за руку, заставил быстро вернуться за стол. В этот раз Адроли сел прямо напротив Романа, на мое прежнее место. Я уже было хотела обойти его и сесть рядом, как и мужчина потянул меня за локоть и я буквально упала ему на руки. «Алекс!» — вопросительно прошептала я прямо мужчине на ухо, когда уже все посетители успели косо на нас посмотреть. И еще неизвестно, что заинтересовало их больше. Его крепко припечатанные к моей талии руки или красные, словно два помидора, щеки. «Все вокруг и так знают, чем мы занимались в туалете. Потом твой поцелуй». «А сидеть на руках в общественном месте вообще верх неприличия. «Я и так слишком приличный, маленькая. Будь бы я чуть менее воспитанным, давно бы перекинул тебя через плечо и унес. А этот роман больше не смог бы приблизиться по состоянию здоровья». Алекс сжал кулаки на и выдохнул через зубы. Словно сдерживать мечты ему становилось все труднее. Тогда во мне проснулось что-то странное. Я вдруг увидела, как сильно переживает Адроли по поводу романа, который не играет в моей жизни никакой роли. Я осторожно обхватила руками его мужественное лицо и, потершись щекой о легкую небритость, легко чмокнула в щеку. Не знаю, как это сработало, но Алекс немного успокоился. Куда-то исчез лед из взгляда, а охватка Натальи перестала быть такой мучительно сильной. Он просто откашлялся и спокойно спросил в конец обомлевшего от происходящего романа. «Что же? Зачем ты пришел сюда, парень?» Парень отставил в сторону свой чай и неуверенно протянул. «Убедиться, что с Розой все в порядке». «Убедился?» Сверкнув глазами устало, протянул Алекс. Но Роман тут же заставил его так сжать зубы, что я готова поклясться, слышала их скрежет. «Вообще-то нет. Это нормально, что взрослый мужчина с репутацией бабника и прожигателя жизни задуривает голову маленькой девочки, а?» Парень насупился и достал свой телефон, быстро набирая чей-то номер. «Я не хотела этого, Роза». «Прости, но если ты не можешь спасти себя сама, кто-то должен вести себя более здраво». «Куда ты звонишь?» — с испугом спросила я и тут же посмотрела на Адерли, который не предпринимал никаких попыток остановить парня. «Стелли, ей придется узнать про ваши странные отношения с Адерли и про крушение вертолета, естественно». непринужденно сказал Роман, и я буквально услышала первые гудки и елейный голосок бабули. «Добрый день, дорогая Стелла. Простите, что беспокою вас прямо перед праздником, но новости не заставляют себя ждать». И тут Адерли наконец очнулся. Наверняка он ждал чего-то другого от парня, но теперь быстро вскочил с места, Аккуратно поставил меня на ноги, а сам быстро выхватил телефон у ничего не успевшего понять Романа. «Добрый день, Стелла!» – весело поздоровался Алекс, одной рукой удерживая голову Романа и закрывая ему рот ладонью. «Клянусь, лицо Романа можно было снимать на камеру. Явно он не ожидал чего-то такого от всегда чопорного и сдержанного Адерли». «Роман позвонил сказать вам, что мы решили навестить Розу в последний день отпуска и посетить, наконец, Замковую гору. Мы оба уверены, что эта новость вас должна обрадовать». Бабуля еще перекинулась парой фраз с Алексом и отчитала его за то, что тот не отвечал на ее звонки целую неделю. Что-то внутри меня успокоилось и расслабилось. «Выходит, это моя бабушка все дни звонила Адерли, и я могу полностью ему довериться?» Разговор был быстро окончен, а роман освобожден. Криков и обвинений с его стороны не было. Он хитро улыбнулся мужчине, который припрятал его телефон в свой карман и заговорщически прошептал. Человек, который на самом деле чего-то хочет, всегда достигнет своей цели. Если я ею задамся, то Стелла будет знать правду уже через полчаса. Парень засмотрелся на свой чай и тут же выдал. «Только если вы не позволите провести мне с вами сегодняшний день». «Нет, определенно нет», — прыгнул Адерли. И тут же из его образа пропала детская непосредственность. Он снова превратился в чопорного бизнесмена и отдалился от меня так далеко, что не добраться. «Один звонок моей службе безопасности...» и ты пропадёшь из-за в неизвестном направлении. Всё ещё хочешь угрожать Адерли, ребёнок?» Роман тяжело сглотнул и замешкался. Уверена, решимость Алекса и цепкий взгляд могли убеждать людей в честности его слов. «Стоп!» — воскликнула я в панике, и мысленно отстранившись от Алекса, внимательно посмотрела на Романа. «Скажи честно, зачем ты хочешь поехать с нами?» "Переживаю", не задумываясь выпалил парень, и бросив мимолетный взгляд на разъерённого Алекса, тут же добавил: "В детстве я бросил тебя, а затем потерял связь на долгие годы. Затем это путешествие в Ниццу и катастрофа. Черт, Роза. Прости, но это нужно мне, чтобы жить дальше и не чувствовать себя полным дерьмом. Я лишь хочу убедиться, что ты счастлива и тебе ничто не угрожает". Роман откинулся на спинку кресла и грубо выплюнул. «Или никто?» В тот момент я была солидарна с некоторыми мыслями друга. Было что-то в поведении Алекса, что не давало открыться ему полностью. Репутация? Часто менявшееся поведение? Сомнительное прошлое? Нет. Каждую минуту рядом с ним я чувствовала, что он что-то скрывает. словно не любовь толкает его ко мне, а эгоистичное желание не потерять, если я узнаю правду. Идея провести день с Романом казалась спасением. Алекс наконец перестанет гипнотизировать мое сердце, и я смогу принять трезвое решение относительно Адерли. Быть или не быть. «Ты проведешь этот день с нами, Роман», уверенно сказала я парню, и улыбнулась в ответ на его загоревшиеся глаза, как вдруг услышала разъярённый рык. «Что?» «Нет, Роза!» Мы ехали в красном кабриолете Алекса. Мужчина при любом удобном случае держал меня за руку, а я постоянно выводила узоры на его предплечье, рассматривая пейзажи вокруг и мечтая поскорее вернуться к холсту. По ночам, когда не спалось, я тайком включала торшер и рисовала спавшего Адерли. Почему-то меня это чертовски смущало, и наутро я прятала картины в рабочий рюкзак. «Кхе -кхе -кхе Раздалось за спиной недовольное покашливание, и я обернулась, смерив уставшим взглядом романа. «Я уже понял, что у вас что-то вроде медового месяца». «Но можно постыдиться хотя бы присутствующих». Алекс остановился на светофоре и, повернувшись к Роману, немного приспустил очки и закончил раз и навсегда нытье парня. «Тебя тут никто не держит. Ты можешь в любой момент встать и уйти. Хотя бы сейчас». Адроли повернулся ко мне, поцеловал так настойчиво, что стало жарко и внизу живота потеплело. Я прекрасно понимала, что весь этот концерт для глаз Романа, но не смогла устоять и обхватила его шею ладонями, прижимая стеснее и отвечая с большим азартом. Мужчина уже и сам забыл, что затевал этот поцелуй ради злости парня, прижимая меня к себе так плотно, что ребра хрустели. «Светофор!» – простонал Роман, а затем пробормотал себе под нос – «Черт, зачем я только подвязался на этот цирк?» «Это была твоя идея, парень», — саркастично подметил Адерли, опуская меня обратно на сиденье Его горящий взгляд прошелся от кончиков пальцев до корней волос. Затем он обреченно вздохнул и быстро притянул к себе обратно, чтобы подарить короткий поцелуй в губы и в нос. «Маленькая, это будет самый тяжелый день за целую неделю». Соглашался ли Алекс, чтобы Роман ехал с нами в путешествие? Нет. Я просто поставила его перед фактом, а также сказала, что если его не устраивает компания моего друга, он может просто остаться в отеле. Скрипя зубами, Адерли согласился на мои условия, а затем просто попросил всегда держать его за руку. Не знаю почему, но Алекс видел что-то нехорошее в мотивах парня, и мне почему-то хотелось довериться ему. Тем не менее, день шел хорошо. Сперва Адерли отвез нас в пару музеев искусства, сделав мне самый настоящий сюрприз. Я стояла у каждой картины по десять минут, не в силах оторваться от местных пейзажей, и отсчитывала секунды до того, как сама окажусь на замковой горе и смогу реализовать детские мечты. А роман? Он был условно Нашим ребенком, родители которого потащили его с собой в медовый месяц. Пока мы с Алексом ходили за руку, целовались, перешептывались и говорили о чем-то своем, он всегда шел за спиной и вздыхал так тяжко, что становилось даже немного стыдно. «А теперь замковая гора!» Улыбаясь, предупредил мужчина, когда мы, устав, присели на набережной, чтобы прийти в себя. Город был исследован вдоль и поперёк к четырём часам дня, а силы оказались на исходе. Лютая противница фастфуда я смотрела на киоск с уличной морской едой так жадно, словно готовила против них заговор или налёт на кухню. Алекс поймал мой взгляд и, коротко поцеловав в висок, шепнул на ухо. «Я сейчас. Если Роман посмеет коснуться тебя...» «Ты не сможешь отговорить меня от его убийства». А затем он просто ушел, и я с гордостью засмотрелась ему в спину. Конечно, он мог сделать это только потому, что больше не видел в романе угрозу, но мне хотелось верить. Дело в приобретенном доверии. «Возможно, я и ошибся», — привлёк мое внимание парень, и я перевела на него взгляд. Роман сидел напротив, перекинув ногу через перила бортика, с интересом изучая мою реакцию через приспущенные очки. «У вас, Садроли, большая разница в возрасте, и я всегда знал его как самого устрашающего, скрупулезного и педантичного англичанина в мире. Но рядом с тобой он ведет себя как влюбленный придурок». «О чем ты говоришь?» Придвинувшись ближе к Роману, я на самом деле хотела услышать его мнение. Впервые кто-то говорил о наших отношениях с Алексом и мог судить со стороны. «Не знаю», — протараторил друг, отведя взгляд к морю. «Говорят, когда влюбляешься, превращаешься в вечно пьяного или обдолбанного. Алекс выглядит именно таким. Постоянно держит тебя за руку, поправляет волосы». Целует кожу и старается раз в пять минут поймать твой взгляд. Когда ты улыбаешься, он слегка вздрагивает и перестает дышать. Да, я следил за ним, Роза. И это вместе с другими важными мелочами выглядит мило. «Думаешь?» Судорожно втянув воздух, я засмотрелась под ноги и задала главный вопрос. «Думаешь, он меня не обманывает? Не относится так, как к другим?» Роман устало пожал плечами и, не задумываясь, ответил. «Возможно, он просто обманывает себя. Но точно могу сказать, он влюблен в тебя до безумия». Спрыгнув с перил, Роман подошел ближе и, взяв меня за руку, заглянул в глаза. «Я этого и хотел для тебя, Ван Фольк. Счастья. В прошлом году у меня умер дедушка, и я вдруг понял, что ничего не сделал для того, чтобы сделать его жизнь лучше». а потом встретил тебя, и мне вдруг показалось, а вдруг это любовь. «Между нами было что угодно, но не любовь», выпалила я, прежде чем подумала, а затем тут же поправила саму себя. «Прости, но...» «Теперь я это хорошо понимаю». «Я тоже уже это понял и готов просто уйти». «Прямо сейчас», — подмигнул мне Роман. Я улыбнулась ему в ответ, внезапно испытав такой щемящий душу приступ нежности, что не сдержала порыва и обняла его до хруста костей. «Спасибо!» — шепнула ему, внезапно услышав недовольное покашливание за спиной. Адерли стоял совсем рядом, сведя брови на переносице, держа в одной руке три шашлыка из морских гадов, а в другой — три бутылки напитков с разными вкусами. «И что же он тебе такого сказал, маленькая, что ты сразу кинулась ему на шею?» С напускным спокойствием спросил Алекс, стрельнув пытливым взглядом в Романа. Я тут же отстранилась и, послав недовольному мужчине воздушный поцелуй, быстро пояснила. «Он сделал мне предложение, а еще предложил увести на край света». «На самом деле я просто сказал Розе, что собираюсь уехать прямо сейчас», с опаской моментально протараторил Роман. Но Алекс так и не успел ничего ответить. В кармане его брюк зазвонил телефон, а его педантичности не хватило, чтобы поставить еду на грязный пол. Посему он быстро бросил «помоги» и Роман тут же откликнулся. Только вот парень и не думал брать на себя ответственность за еду. Он ловко залез в карман Алекса, что я осознала это лишь постфактум, когда он громко зачитал «Звонит Клариса. Отвечать?» «Клариса!» — это имя больно резануло по сердцу. «Очередная девушка звонит отпетому бабнику Алексу Адерли. Что меня так удивляет?» «Наверное, то, что паника в глазах у мужчины на мгновение стала такой сильной, что передалась даже мне. «Какого черта ты лезешь ко мне в штаны? Я просил подержать еду!» — рыкнул Алекс». а затем просто выдернул из руки Романа телефон, бросив упаковки с едой на землю. «Роза, я скоро. Это по работе». Адерли просто ушел так далеко, что даже при всем желании не было слышно и пары слов. Я смотрела ему вслед и не знала, что думать. «Верить мужчине или прислушаться к себе?» На помощь пришел Роман. «Кажется, я передумал уезжать». Я открыла рот, чтобы что-то сказать другу, но тут же его захлопнуло. Огромная глыба появилась внутри, медленно превращаясь в черную дыру и делая из меня зомби. Краски вокруг перестали быть такими яркими и вдохновляющими. Солнце слишком жарило, а ветер больно резал по ушам. Адерли вернулся быстро, я и не заметила, когда... Просто сидела молча и смотрела на море, когда мужчина вдруг меня окликнул и подсел рядом. Его руки окутали меня нежными объятиями, а губы уперлись в висок, когда он прошептал «Прости, Роза». Это был важный разговор. Не хотел портить еду, но Роману все же удалось вывести меня из себя. Адерли коротко взглянул на задумчивого парня, который притаился совсем рядом, а затем весело воскликнул. «Но у меня есть лучшее предложение. Как насчет ресторана на берегу? Я уже оформил столик, беру все расходы на себя и хочу...» «Нет, ничего не нужно», — коротко отрезала я. А затем, выпутавшись из объятий мужчины, вскочила на ноги. «Хочу посмотреть, наконец, замковую гору и отправиться домой. Сегодня...» «Но ты ведь взяла с собой большой холст. Я думал, работа затянется до утра». Вступил в разговор Роман с тревогой, рассматривая меня и бросая полные презрения взгляды на Алекса. Равнодушно, пожав плечами, я с трудом выдавила улыбку и против воли прошептала. «Вдохновение пропало. Возможно, вернется. Кто знает. А пока я просто хочу продолжить экскурсию». Не дожидаясь реакции Адерли, я быстро направилась в сторону машины, медленно отсчитывая до десяти. Не знаю почему, но эмоции душили. Хотелось плакать, кричать, высказать все тревожившее и накопившееся Алексу, но я просто боялась. Боялась, что услышу то, чего ждала всю неделю, засыпая и просыпаясь в его объятиях. не признаний в любви. а просьбой остаться друзьями, нежелание остаться парой, а попытки сделать наши отношения свободными. Мужчина нагнал меня у самой машины. К тому моменту мне удалось спрятать слезы, но ощущение обреченности никуда не пропало. «Что с тобой? Почему ты убежала?» Алекс сдернул меня за руку, и я закрутилась на месте, буквально падая ему в объятия. Адерли крепко прижал меня к себе, не позволив больше сделать и шагу, когда его тёмный взгляд посмотрел мне прямо в душу и спросил. «Скажи, если тебя что-то будет беспокоить, ладно?» «Это важно для меня, Роза!» Я кивнула, но ничего не сказала. «Слишком страшно было рушить то, что уже выстроилось!» Но пристально глядя на Адерли, я решила задать ему вопрос единственный раз. «Ты обещаешь не лгать мне?» Мужчина ничего не ответил, а в его глазах проскальзывал целый ворох мыслей. Наверняка он задавался вопросом, к чему такие допросы. Но я лишь хотела знать главное. «Если тебе есть в чем признаться, самое время». «Сейчас, в данный момент, я готова простить многое, но не потом». Алекс прищурился, его жилваки играли, а глаза вдруг стали холодными. «В тот момент я впервые так четко увидела то, что мешал замыленный влюбленный взгляд. Мужчина, с которым я делила постель и которому подарила свое сердце, врал мне все это время. Не знаю в чем...» Но это было бы видно даже слепому. «Что ты скрываешь от меня, Алекс?» Тихо шепнула я, пытаясь вырваться. «Не дал. Прижал лишь сильнее, сжимая руки Наталии. На глаза снова навернулись слезы, но я намерена была узнать правду, ибо такое настойчивое желание Алекса скрыть от меня что-то пугало до дрожи. «Говори, иначе мы попрощаемся прямо тут».